Глава 16. Проводы, подруга, вино. Родители Тома улетали днем, она отпросилась в практике, чтобы их проводить. В аэропорту была пустая игулка, очередей не наблюдалось, регистрация прошла быстро, до паспортного контроля родители добрались еще быстрее. Тома обняла их на прощание и пожелала отдохнуть за троих. Теперь она даже радовалась, что этот отпуск они проведут вдвоем, ведь с Томой им бы пришлось планировать все совсем иначе. Она очень хотела в аквапарк и на дайвинг, например, а мама такие развлечения не жаловала. И это только вершина айсберга. Вернусь мы с тобой, прыгнем с парашютом, пообещал папа на прощание. Тома едва не взвизгнула от счастья, сдержал ее только строгий взгляд девушки с таможенного контроля. Но выходила из здания аэропорта Тома весело, подпрыгивая на ходу. Ее мечта сбудется, ура! Они с отцом уже собирались как-то вместе прыгнуть, но он потянул спину, катаясь на лыжах, прыжок откладывался и откладывался, и вот скоро. Тома в целом была папиной дочкой и больше времени проводила с отцом, так у них повелось. Мама работала больше и всегда была в делах, а папа находил для Тома время и всегда таскал с собой то на лыжах кататься, то в поход, то на рыбалку, то на скалодром водить ее учил. Они даже вместе в марафоне участвовали. Это благодаря папе Тома вся такая спортивная и любит футбол, ведь они частенько вместе смотрели спортивные каналы. В детстве все умилялись, когда малышка Тома могла без запинки назвать состав основных команд английской премьер-лиги, считая это чем-то особенным. Но Тома просто много времени проводила с папой и впитала его интересы, только и всего. Теперь она выросла, стала интересоваться и другими вещами, уже более девчачьими, но и старая не забывала. Они с отцом до сих пор с удовольствием спорили об успешности футбольных трансферов, прогнозах на будущий сезон и назначении тренеров. А еще Тома могла без остановки сыпать семейными историями и поначалу сильно удивлялась, что Марина не поступает так же. Только спустя год и по редким оговоркам подруги она поняла, не обо всех семьях хочется рассказывать. Но то была лишь ничем не подкрепленная догадка, ведь сама Марина упорно молчала. «Ну что, я приезжаю сегодня?» Весело пропыхтела в трубку Юлька. Тому с практики отпустили, словно она родителей не на рейс до Турции провожала, а в саму Турцию доставляла. «Конечно!» «Класс, закатим девишник. Само собой, Юлька явилась в гости с бутылкой вина в руке. Весело болтая обо всем на свете, они взялись за приготовление лазаньи и торта одновременно. Тома не очень-то дружила с готовкой, зато Юлька пылала энтузиазмом. «В общаге особо не поготовишь, о торте можно и не мечтать, А тут целая человеческая кухня в ее полном распоряжении. «Думаю, ты можешь приходить и готовить на всю семью, даже когда родители дома», — засмеялась Тома. «Уверяю, тебя никто не остановит, а если и посуду потом помоешь, подозреваю, тебя попытаются удочерить». «На кухне должна быть одна хозяйка, ты что?» Юлька ткнула в Тому, измазанным в тесте венчиком. «Но за приглашение спасибо, быть может, когда-нибудь воспользуюсь». Тут взгляд ее упал на часы, и она нахмурилась. Где там наша Маришка потерялась? Обещала быть к шести, а сейчас уже семь. Она никогда не опаздывает, спохватилась Тома. Вот и я о чем. Они одновременно сунулись в телефоны. Оказалось, Марина написала обеим, что приехать не получится. Объяснений не прилагалось, просто сухой отказ. А на попытке выяснить подробности она отреагировала не менее сухо. Не получается и все тут. Нечего больше комментировать. Тогда они позвонили подруге по видеосвязи. Юлька вовсю рекламировала наготовленное и трясла перед камерой бутылкой вина, обещая лучшую ночь в году. А Тома, смеясь, отмахивалась от Юльки и упрашивала Марину передумать. Но Белова только хмурилась в ответ, а еще все время поглядывала в сторону, словно находилась в комнате не одна, затем и вовсе отключилась. «Знаешь, что я заметила?» Отложив телефон, нахмурилась Юлька. Подруга наша, кроме учебы, редко куда с нами выбирается. Можно буквально по пальцам одной руки пересчитать эти случаи. У нее очень строгая мать, кивнула Тома, потому что тоже это заметила. И зря ты так распиналась про вино. Марина как будто находилась в комнате не одна, как бы ей не влетела после таких шуток. Ей почти 19, пора отпустить поводок. Тебя, к примеру, тоже стерегут. Помню я, как отец тебя встречал после новогодней вечеринки, которая закончилась в девять вечера. Но это другое, это беспокойство, нормальное. А тут? Взять хоть эти ее речи о репутации. Можешь со мной не согласиться, но я не считаю такое нормальным. Если только ты не в девятнадцатом веке и не рядом с мистером Дарси. Только в таком случае уместной речи о невозможности ночевок с неженатыми мужчинами. Скандал, ужас, репутация. А сейчас нет. У каждого свое понятие нормы, а вы с Мариной просто ни в чем не можете согласиться. Вечно только и делаете, что спорите. Это когда я с ней спорила. В основном только слушаю ее упреки. Не пришлось бы не наезжай ты на нее постоянно, не воспрашивая обо всем. Это правда, но Юлька опустила взгляд на взбитое тесто. Знаешь, что я усвоила за свои девятнадцать лет жизни? Равнодушие, замаскированное под лозунгом, это не наше дело. Хуже намеренного причинения вреда. Это жалко, это мерзко, и я так не хочу. Хорошо бы убедиться, что у Маришки все в жизни хорошо. Я вот уже давно подозреваю, что нет. Мы же обе заметили, что есть странности. И хорошо, если это только ее странности, и она с ними согласна. Другое дело, если эти самые странности ей в голову вбивает кто-то другой и заставляет вести себя так, как ей не хочется. Что ты имеешь в виду? Не знаю. Пока не знаю. Но смутное беспокойство есть, и хотелось бы убедиться, что оно пустое. Хорошо, только убеждаться буду я. Ответила Тома, точно зная, что Юлька теперь с Марины не слезет, упрямая, как целое стадо баранов, не меньше. «Ты на нее всегда давишь, и от этого она только больше закрывается. Заметила, как Марина в последнее время нас сторонится. Все из-за твоих вопросов и вечных попыток устроить ночевку с палатками, отпросив ее». «Ага, но я на всех наседаю, не могу себя контролировать». Я рассказывала, как в прошлом году диспетчер Юрка Антонов позвал меня в кино, А сам сбежал у билетной кассы, сказав, что не выдержит, если я пошучу еще раз. Я тогда была в шоке от своей гениальности, конечно. Кто бы мог подумать, что я способна так гениально отсеивать слабаков? Тома прекрасно помнила тот случай и рассмеялась. Наверное, именно той историей Ветрова ее когда-то и покорила, ведь до нее у Томы не было знакомых девушек, которые бы отреагировали на побег парня таким образом. Это и правда было гениально. Лазанья получилась выше всяких похвал. Тома ее сфотографировала и отправила маме в обмен на ее снимки с вечернего пляжа. Мама сначала восхитилась скрытым кулинарным талантом дочери, а узнав, кто автор шедевра, сразу предложила затащить Юльку к себе на время их отсутствия. Мол, хоть кто-то тебя будет кормить. Ранее мама предлагала Томми перебраться к бабушке, но, к счастью, эта идея быстро затухла. Бабушка в летнее время проживала на даче, а оттуда до музея Томми пришлось бы добираться по часу с лишним, при условии, что нужный автобус не сломается и сможет дотарахтеть до дачного поселка. А машину отец ей не доверял, пусть Тома и получила недавно права, сдав все с первого раза. «Серёга говорит, что мы проводим вечер, как две пенсионерки», хмыкнула Юлька, глядя в телефон. «Это он так нагло напрашивается на торт, типа рядом с ним мы опять станем молодыми и задорными. Просто мамкин манипулятор, ты не против его компании?» Он ненадолго, у него вот только что закончились полеты, должен приехать вялым и убитым. Заткнем ему рот тортом и отправим в Освояси, чтобы сообщениями не донимал». Тома махнула рукой, не возражая. На самом деле уж очень ей хотелось взглянуть на этих двоих вместе. Юлька виделась с парнем почти каждый день и всю практику сыпала какими-нибудь забавными историями. Серега явно ей нравился. Но в то же время она не относилась к нему серьезно, хотя Тома в принципе не могла припомнить, К чему Ветрова относилась со всей серьезностью. Учеба ей нравилась, но она запросто могла и прогулять, и даже на экзамен завалиться, не прочитав ни единого билета. Фотографировать ей тоже нравилось, но полноценным фотографом подруга становиться не желала. И так во всех сферах ее жизни.